После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в 20 верстах у речонки Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с края он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню, правая шпура спустилась к самому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 Левый спешил с левой рукой схватил повод, а правый тихонько потянул Колю за руку, тут качнулся. И голос сказал, их больно определяющего нашего осколком, санитар зови доктора. Другой ухнул ответил, что ж брат доктора, тут давай папа. Тогда флёр чёрный стал гуще и всё затянул, даже главную убор.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 В раме пыльный и черный портрет на стене, цветы на подставках, пианино раскрытые партитура Фауста на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был садником, он был такой, как до проклятых дней. В черной тужирке с вымазанным мелым локтем, живые глаза лукавы смеялись, и круг волос свисал на лоб. Он кивал головой, брат, идем ко мне в комнату. что я тебе покажу. В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было злающего дня, в который я послал его, сказав иди. Не было стука и дыма Гарри. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал в золотую сноб,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 чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я. Два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одинокие в часы ночи. Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянске. Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повеситься я послал Колю,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 Я не могу оставить эскадром. Да, я без надежды. Он замучает меня.